Наволод снял очки с носа и поднес их плотную к гомункулу, то есть к жихревой груди. Мертвичиной от князя не пахло. — Это что такое? Говорящий ноутбук? Какая забавная вещь! — Не, не вещь, князь! — поморщился Колобок. — Неужели вы здешний владыка ничего не знаете? Что произошло со смертью?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 не путаешься в этих грамотах князь решил на всякий случай польститьть он на володу я и живых то своих подданных переписать все никак не удосужусь глава стараюсь скромно сказал владыка мертвых должен же кто то этим заниматься у меня порядок а будет еще лучше кому печально спросил я артур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 Справлять малую нужду будет только в отведенных для этого местах. Здесь под красной меткой у меня отказники, тут невозвращенцы, а вот эти без вести пропавшие. «Разве так бывает?» — насторожился сей Артур. «Редко, но бывает», — сказал Наволод. «Бывает так, что мир живых человек покинет, а до сюда не доберется». Ищем, розыск объявляем, облавы устраиваем. Явь прочесываем, даже вправь бывает забираемся. Жихарь собрался было спросить насчет Кощея, но вовремя спохватился, страшась дуру подвести парнишку. — А кто такие? — вместо этого спросил он.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 Мое дело обеспечить учет, питания обмундирования режим. Тюремщики же судьями не распоряжаются. Да бросьте вы о ней, да о ней. Здесь такие разговоры считают неприличными. Вы лучше сами по архиву погуляйте, поглядите, как я вас тут славно устроил. Вот смотрите, на этой полочке у меня те, кого растерзали разгневанные женщины. В основном тут греки. орфей дионис загрей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 — Встретитесь с замечательными покойниками, поглядите на наши порядки, выскажите замечания и предложения. — Здесь можно бродить веками и эонами, — сказал Колобок, — но нам нужно возвращаться. Все понятно, зряность сюда наладила твоя старушенца Попала пальцем в небо, то есть в землю. Конечно, жихарю страх хотелось погулять по наве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 Пашли, пашли, торопил колобок и даже весь напрягся в своих постромках, словно мог утянуть богатыря за собой. — Постой маленько, — сказал жихрь. — Князь Навалад, если ничем больше помочь не сможешь, так скажи хотя бы, где неклют Беломор? У тебя он или еще нет? Нави князь наморщил лоб, пощелкал пальцами в пыльном воздухе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 Здесь тоже луна. А я и не знал, — воскликнул уязвленный своим внезапным невежеством гомункул. — Увы, ненадолго, — сказал Наволод. — Луна светит нам только в ваши безлунные ночи. — Это понятно, нетерпеливо, — нетерпеливо сказал Жихарь. — Но вот где же там Беломор? — Странно, — сказал Наволод. — Глаза у вас вроде бы молодые.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 «Уходим!» — вякнул Колобок. «Это бессмысленно!» — крикнул владыка мертвых. «До нее триста тысяч километров!» Но Жихарь никого не слушал. Он озверел от долгого бездействия, от напрасных разговоров, от ожиданий. «Дубина!» — стонал Колобок. «Слезай вниз, уходим скорее!» «Помалкивай, горбушка!» — огрызнулся богатырь.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 Я же не мог сам такого придумать, чтобы мертвецов распределять по разрядам. А сколько неведомых имен услышал? А беломора на луне увидел? — Это все твое подсознание, — снисходительно объяснил Колобок. Или, проще сказать, коллективное бессознательное. У всякого свое представление о посмертном существовании. быть Бытие?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 — воскликнул Жихарь. — Катючая бездна премудрости! Теперь-то я понял, почему самого большого дурака называют круглым. Вот от кого это выражение пошло! — В чем дело? — взбесился Колобок. — А в том дело, — масляным голосом сказал богатырь, — что проводника нашего карбоксая в могиле нет. Гомункул выбрался из своей упряжи, подкатился к рубежу.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 поражение своего признать никак не желал. — Откуда я знаю? Куда умрун девался? Может, его тоже сметелил под горячую руку? Жихрь на бегу нагнулся и ухватил колобка за ворот кафтанчика. — Я же только что плотно пообедал, — укоризненно сказал многоборский князь.